Доля удачи. Абхазская сказка. Пастух посовец. Когда он гнал стадо домой, от него отбился ягнёнок и упал в яму. А там сидел голодный волк, и бедный ягнёнок стал его добычей. Видимо, это была его волчья доля удачи. Когда пастух узнал, что произошло с ягнёнком, не стал беспокоиться, решив, что каждый может получить свою долю удачи, сидя дома. Однажды пастух, работая в огороде, случайно выкопал кувшинчик, наполненный золотыми монетами. Эта находка, как ни странно, ничуть не заинтересовала его. Кувшинчик с золотом он зарыл обратно в землю и, придя домой, сказал Жене: "Сегодня, работая в нашем огороде, я выкопал кувшинчик с золотыми монетами. Я не воспользовался удачей и кувшинчик закопал в землю. Пахнула жена и набросилась на мужа. Дурной же ты человек, почему не принёс домой кувшинчик с золотом, ведь это целое богатство. А муж на это приспокойно ответил: "Не тревожься. Я обо всём подумал. Если это находка и вправду моя доля удачи, то она никуда не денется, будет моей". В то время, когда пастух разговаривал со своей женой, а его находки прослушали воры, случайно оказавшиеся у стен его хижины. Когда стемнело, воры явились за добычей и раскопав в огородике кувшинчик с золотыми монетами, утащили его в лес. Там они сняли крышку с кувшинчика и заглянули вовнутрь, но вместо золотых монет они увидели медно-красных змеек. Воры решили наказать пастуха. Вот мошенник, он хотел нас уничтожить, но мы ему отомстим. де Гразил, ягни. Воры закуперели кувшинчик крышкой, взяли его и подбросили через окошко в хижину пастуха, приговаривая: "Да ужалят змеи этого нигедяя, который так нагло обманул нас. Пусть теперь он порадуется". Сделав это, воры разбежались. Но не случилось того, чего они ожидали. Из кувшинчика со звоном посыпались на пол золотые монеты. Хозяин на этот раз с радостью убросился собирать деньги, будучи уверенным, что это дары его удачливой доли.